Глава вторая. Мама, а где тётя Ри? Она вернётся? Мамины губы крявятся, идут чёрной трещиной, но звука не слышно. Слишком громко гудят двигатели. Несколько дней Шарил не могла спать, умирает от голода и усталости. Тихонько хныкала, упрашивая вернуться назад, в большой и чистый дом, где вкусно кормили и было много игрушек. Но однажды просто выключилась там же, где сидела. Свёрток на руках у мамы тихонько шевелился. Наверное, плакал. Шерел не слышала. Тёти Ли не было уже слишком долго. Число пассажиров ограничено, рявкнул чей-то голос, другой, не такой, как раньше. Теперь он звучал не зло, а равнодушно и смутно знакомо. Мать прижала свёрток к груди, и из её глаз хлынули слёзы. Мамочка, Прошептала, протягивая руки к испуганной женщине. «Маму надо обнять, погладить по голове, ведь она всегда улыбалась, когда Шерил так делала». Но тело стало вдруг совсем непослушным, а прозрачные капли текли без остановки. Падали на пол крохотной каюты, наполняя ее водой. Она поднималась все выше и выше и выше, щекотала нос и лезла в рот. «М-м-м-м-м», пробормотала, пытаясь отвернуться. Хуф. -ху. Мики. Сестрёнка недовольно заворчала и перевернулась на другой бок. Опять спала без резинки. Рыжая копна волос, кудрявым облаком лежала на подушке. Вздохнув, Ширила осторожно подоткнула одеяло. По утрам в их блоке на несколько часов отключали отопление. Где же те чудесные времена, когда у них было две кровати? Счастье оказалось быстротечным. Им пришлось уехать из хорошего сектора. наjailno кредитов перестало хватать. Сортировщица пищеконцентратов много не заработает для оплаты той квартиры, что у них была. Шерил поёжилась и тихонько соскользнула с кровати. Мама тут же встряпинулась. Всегда спала чутко, да и спина беспокоила. Мила, набрать воды, мам. Всё хорошо. Последняя фраза. Враньё, конечно. Ничего у них не хорошо. Настолько нехорошо, что мама всерьез собралась открыть свое местонахождение отцу. Шерил пришлось долго ее уговаривать отказаться от самоубийственной затеи. Потому что это едва ли лучше встречи с Блейком. И наверняка папаша обладает достаточной фантазией, чтобы превратить их в жизнь в такой кошмар, что девятнадцать лет скитания и постоянных попыток выжить покажутся райским курортом. Украсть у Альфы дочь. Шейл до сих пор не могла понять, как команда смогла провернуть это. Сбежать из нафоршированного охранного дома, да ещё суметь прятаться до сих пор. Они нигде не задерживались дольше 4 месяцев, кочевали из округа в округ и успели пожить, наверное, во всех городах американского региона. Трудно было только первые пару лет, пока подрастала Мики, а потом наладилось. До определённого момента, пока мама не надорвала спину. После этого всё пошло под откос. Неудачи сыпались на них одна за одной. И вот теперь они тут. А ведь раньше Шэрил и в страшном сне представить не могла, что придётся переехать в подобного рода сектор. Бачком протиснувшись в крохотный тамбур, она отодвинула створку шкафа и наугад схватила кофту. По привычке накинув капюшон, вышла и несколько раз проверила, хорошо ли сработала блокировка двери. После того, как однажды ночью к ним вломился обдолбанный пси наркотиком сосед, Шэрил стала ещё более осторожной. Счастье, что не буйным оказался, оставил ему только потрёпанные нервы и вонь застоялой мочи. Впрочем, дурные запахи давно перестали беспокоить. За свою жизнь Шэрил привыкла ко всякому. Узкий коридор был абсолютно пуст. Замки на всех дверях горели красным. Тут учится запираться быстрее, чем ходить. И только впереди мигал зелёный. Кухня на 20 комнатушек склепов общая. Шэрил предпочитала её не посещать, но сегодня день начинался определённо неплохо. Доброе утро, дорогая. Доброе, Лиза. Женщина отхлебнула горячий концентрат и вымученно улыбнулась. Опять решила подработать. Поднявшееся было настроение круто ушло вниз. "Личу хуже?" Шэрил присела рядом. Лиза ничего не ответила. Очевидные факты не нуждались в подтверждении. На дно ведут не только алкоголь и наркота. Иногда это болезнь любимого сына и предательство мужа. Лиза не считала себя проституткой, но время от времени выходила на панель, когда финансовая удавка затягивалась на шее до хрипа и бессильного воя. "Прости, Лиза", шепнул, нежно прикоснулось к тонким пальцам женщины. Совсем исхудала бедняшка. Остались только огромные, невероятно красивые кари и глаза. «Дорогая, ты встала не с той ноги?» «Если бы у меня получилось...» «Мы это обсуждали, Шерилл, хватит!» «О, ну если зазвучали имена, значит Лиззи начинала злиться. Но именно она достала пропуск, позволявший пробраться в МД Тауэр. Накануне вечером, когда Шерилл немного отошла от тихой истерики после ночного визита Блейка, Женщина эффектно продемонстрировала чёрный кусочек пластика у достеверения уборщицы. Приготовся драить очки в логове Альфа, дорогая, улыбнулась, явно наслаждаясь широчным видом. И мой тебе совет: изучи план здания. Тогда Шерел была рада настолько, что особо не задумывалась, как женщине удалось достать пропуск. А чуть позже дошло. Да, Лизи, мы это обсуждали. И я просто обязана была справиться. Но ей указали на дверь. Всё, что не делается, к лучшему. Издевательская фраза. К лучшему прийти домой и увидеть, как муж пакует чемоданы, или раздвигать ноги, чтобы купить потом горсть таблеток сыну. А может, к лучшему попасть на глаза Блейку, местному ублюдку Бэти, который также работал на Дарквуда, но не забывал развлекаться на стороне время от времени. Всё вышло как обычно, случайно. Шерел просто не успела вовремя смыться из прибранного ею номера, или это Блейк пришёл слишком рано. А ведь до того старательно избегала люксовых номеров, и Бетта не должен был появляться в лучшей, но всё-таки трущёбной гостинице. Но появился и решил, что к чистым полотенцам бонусом идёт чистая в определённом смысле девица. И Шерел прекрасно понимала, что отпустил он её только ради забавы. Филипп угадал до полусмерти, зажав в углу, но уступил её отчаянному сопротивлению. Охотничий инстинкт громко требовал игр. Было ему нравилось забавляться с выбранной жертвой, гонять её до кровавой слюны и седых волос. Они создавались как первоклассные солдаты, элитные телохранители, которые бросятся под пулю или перережут горло любому, на кого покажет хозяин. Ребёнку или старику, неважно. Приказ не подлежит обсуждению. И теперь Шэррил давали фору, просто чтобы подольше трепыхалась. Наверняка Блейку донесли, куда она ходила. Давай посмотрим телек, поспешила перевести тему. Нет, у Лизи она не будет просить денег. Нужно найти другой способ заработать. Если бы у неё был полный доступ к системе, «Находится в карантине, в настоящее время число погибших увеличилось на два человека и составляет 14 тысяч». «Переключи!» – поморщилась Лизя. Не любила она новости о колониях и болезнях. Первое напоминало о мужа, второе связано с сыном. Шерил хотелось бы послушать новости о марсианской экспедиции. «Такой важный шаг для человечества – освоение другой планеты. Земля едва дышала». Ещё немного, и их ждёт экологическая катастрофа. Но если повезёт, человек сделает первый шаг к звёздам. Уже больше 20 лет деньги широкой рекой текли в космическую индустрию. Создавались новые кафедры, готовились специалисты. А ей оставалось подбирать слюни и петь в своей заветной мечте о звёздных реквием. Даже с её превосходными баллами и блестяще оконченными курсами от школы, шанс был только на платное отделение. потому что для бесплатного все равно нужны кредиты. Это репетиторы, бесконечные покупки новых обучающих программ и учеба 24 на 7. А она не вундеркинд и не робот. Их семье нужно больше финансов, чем остальным. И все, что остается, это дальше пробовать свои силы на бесплатных конкурсах и надеяться, что в этом году она своими силами поступит в колледж. Обязана поступить. Пусть не на ту специальность, о которой мечтает, Но тогда у них появится шанс на сытую жизнь. Компания MD Vision запустила новый проект совершенствования голографических изображений. Переключи. Дорогая, успокойся, он тебя забыл давно. Канал щёлкнул, аж реил плотнее запахнула байку. До сих пор оно по коже, стоит вспомнить широкоплечую фигуру на фоне вечернего мега-Нью-Йорка. В холодных вспышках неона Альфа был похож на дьявола. Елена, полоча в сером остальном костюме, который парочки фраз поставил обнаглевшую нищебродку на место. Шарил могла бы ответить. Два коротких слова, и мужчина не то чтобы забрал бы её с руками и ногами, запер на 10 замков или продал. Такое у них практикуется. И ни жаль свободы, но тогда опасность нависнет над мамой и Мики. Нет, мистер Дарк вот, секрет их семьи останется секретом. Не для того Аманда бежала с ней, четырехлетней на руках от более чем обеспеченного мужа. «Может, и забыл», — пробормотала, когда на проект экране заголосила очередная постельная звезда. «Надеюсь». А в кости въелись стыд и страх, сопровождающий каждый ее шаг. Воспоминания смазались, оставляя четкими только пережитые ощущения и еще образ Альфы. Ей до сих пор мерещились необычно яркие жёлто-зелёные глаза. Чёрный верх ресниц и ледяное равнодушие, с которым она осматривала предоставленный товар. Присечённого женщинами Альфу не удивишь ни полным вторым размером, ни стройными ногами. Ширил знала обо всех достоинствах своей внешности, так же как об отсутствии так называемой изюминки. У мамы это идеальная фигура и ангельский голос. У Микки огненные волосы и ярко-зеленые глазища. А она? Обычная. Похожая на простых женщин. Бесспорно привлекательная и даже очень, но не выдающаяся на фоне множества других красоток. Ширилл не жаловалась. Так легче прятаться и искать работу. Кстати, о работе. Мобильник давно подмигивал желтым. Если поднапрячься, можно за несколько дней заработать минимальную сумму на переезд. Как не вовремя повысили пошлины. К дьяволу и Блейка, и Дарквуда. Она за свою жизнь не поборятся.